ГДР. Трасса. 18 февраля 1989 года. Когда этот козёл каким-то чудом увернулся из-под колёс грузовика, Фрэнк Хемни, бывший водила-дальнобойщик, пойманный за перевозкой взрывчатки на своей фуре, отсидевший и уже ставший активным боевиком ГГД, вырвался на языке, на котором никто кроме него не понимал. ГГД, группа гражданского действия, боевые группы лоялистов квартального типа, самооборона, но не только, играли немалую роль в секторальном между кварталами насилии. Это был Кант Шелта, язык тревеллеров Тайный язык ирландских бродяг и воров. Считается, что в мире есть примерно 80 тысяч носителей этого языка, представляющим собой смесь ирландского, английского и придуманных слов часто полученных путем простого переставления слогов. «Сукин сын!» «Что ты говоришь?» — переспросил сидящий рядом Колдфилд. Он вывернулся, ушлый сукин сын!» «Догоняй его! Надо попробовать еще!» «Ты что, идиот! Здесь не Дерри, чтобы гонки со стрельбой устраивать! Попробуем в другой день!» Группа ликвидаций, которой поручили убрать советского генерала, вернулась на базу в дом, который они сняли в дурном настроении. Понятно, что дело провалилось, и винить надо было только самих себя. «Брось, Вик!» — попробовал урезонить его Хемни. «Всякое бывает. Иногда клиенты ушлом оказываются. Через какое-то время попробуем еще раз». Вместо ответа Колдфилд зарядил своему подчиненному в челюсть. Тот упал. «Слушайте меня, недоноски!» — сказал он, обводя взглядом тех шестерых, которые стояли в комнате, вместе с ним самим и Хемни, который не стоял, а лежал. Их было восемь, две стандартные сасовские четверки, два патруля. Каждый из нас накосячил, и для каждого это второй шанс, поняли? Мне нахрен не нужны оправдания. Когда кто-то лажает, это лишает шанса каждого из нас, поняли это? Вернусь поздно. Единственной тачкой, которую он знал и умел хорошо водить из всех, какие были в его распоряжении, был Volkswagen Жук». Машина, широко распространенная как по ту сторону железного занавеса, так и, как оказывается, по эту. Маленький автомобиль с устаревшим двигателем воздушного охлаждения, тарахтящий, как газонокосилка, и не способный набрать даже сотню, он, тем не менее, имел одно стратегическое преимущество — Он был самым обыкновенным, неприхотливым, не запоминался и нигде не бросался в глаза. В ближайшем городке, маленьком, ничем не приметном немецком городишке, он остановился, чтобы купить местную газету. Расплатился местными медиками, раскрыл раздел объявлений, просмотрел. Ага. Обмен. Меняется новый румынский спальный гарнитур на две персоны, на голубую плитку для ванны, для связи телефон. Он проехал чуть дальше, остановился в общественной телефонной кабине, набрал номер. «Господина Штрауса, будьте добры». «Это я, слушаю. Вы продаете румынский спальный гарнитур на две персоны?» «Не продаю, а меняю. У вас есть плитка?» «Есть. Как раз есть. Давайте встретимся». Разговор, даже если он прослушивался службы штази, ничего не дал бы, кроме информации о том, что два гражданина собираются совершить противозаконную сделку с валютой. Голубая плитка для ванной. Вся ГДР знала, что это 100 марок ФРГ, а не голубого цвета. Марки ФРГ, несмотря на запрет, ходили в ГДР достаточно широко. Некоторым присылали родственники, некоторые отправлялись на Запад на работу. Да, было и такое. ГДР целенаправленно отправляла своих граждан работать в ФРГ, поскольку там не хватало рабочих рук. А оси были идеальными гастарбайтерами, такие же немцы, понимающие немецкий язык. За работу платили дочь марками, часть отбирала государство, часть оставалась. Так что плитка для ванной была на руках у многих. Но если даже Штази сообщит в милицию о факте спекуляции чего они точно делать не будут, засада на месте встречи ничего не даст, потому что время называлось с расчетом минус один час. Господином Штраусом был Новак. Они встретились в парке, полном скульптур, поломанных скамеек и парочек, которые уединялись, чтобы хотя бы на полчаса сбежать из тоталитарного ада. Новак к этому времени легализовался и вполне успешно. Его легендой была легенда армейского дезертира, прибившегося к террористической организации, ставшего террористом, а потом ушедшего за железный занавес. Разумеется, все это было неправдой, и его кураторы в штазе прекрасно знали всю его подноготную. И как он провалил отбор в САС, и как он стал подворовывать и продавать на сторону взрывчатку, и как он совершил серию разбоев в Гамбурге, и потому-то и вынужден был бежать, а вовсе не потому, что он с самого начала осознавал несправедливость капиталистического миропорядка и сочувствовал борьбе угнетенных народов. Это все было ложью, но кураторов из штази эта ложь более чем устраивала. Новак был понятен им — обычное капиталистическое дерьмо. Сейчас Новак появился из темноты в белой куртке, которая, если что, прекрасно выворачивается черной подкладкой наружу. Колдфилд ждал его, нервно тиская в кармане пистолет. Верный принципу знать, с кем работаешь, в Белфасте иное могло обернуться прострелянными коленями а той головой, Колдфилд никак не мог понять своего контактера и потому инстинктивно боялся его. С одной стороны, он был похож на военного в штатском или, по крайней мере, человека с военным прошлым. С другой стороны, Колдфилд угадывал в нем знакомые бандитские нотки. «А как вы думаете, в Белфастете отморозки только и делают, что стреляют британские патрули?» «Как бы не так, каждая бригада — ира, по сути, банда. Они только на словах, бескорыстные патриоты. Так-то они и банки грабят, и рэкетом занимаются. Единственное, они не торгуют наркотиками. Человеку, пойманному с наркотиками, грозит жестокое избиение, а то и починка колена. Но с третьей Колдфилд видел» что его контактер на удивление хорошо вписался в местную жизнь. Он ничем не отличался от местных. Он как-то слышал, как тот разговаривал с продавцом газет. Сам бы он никогда так не рискнул бы разговаривать. Есть ведь два уровня знания языка. Один, позволяющий существовать, совершать покупки, объясняться с таксистами, полицейскими, официантом. И другой, когда ты не просто можешь говорить на любую тему, но знаешь нюансы, условности, понимаешь недосказанное, можешь уместно пошутить. И это заставляло думать. Контакт настоящий, или, может, это подстава штази? Белфа стучил не верить никому и не иметь дела с людьми, которых не понимаешь. Просто ради того, чтобы тебя не нашли однажды на пустыре с прострелянными коленями и лишней дыркой в башке. «Дело сделано». Колдфилд покачал головой. «Нет, не удалось». «Что произошло?» Он кратко рассказал о произошедшем. «Контакт воспринял информацию внешне бесстрастно». «Через неделю мы попытаемся еще раз. Нужно составить новый план». «Нет». «Простите, ничего не предпринимать, пока я не получу новое указание». «Указание? От кого?» «От кого?» Вместо ответа контакт встал и скрылся в сгущающейся темноте. Холдфилд пододвинул к себе его сумку, глянул, на дне лежала голубая плитка для ванной. Пачка банкнот. Еще никогда ему не платили за несделанную работу. Через пару дней контакт вышел на связь и приказал ничего не предпринимать до особого указания.